Понравилась книга? Не выключай. Сейчас будет бонус. Издательство «Эксмо» и стриминг Звук представляют». Код Пелевина Подкаст, где искусственный интеллект встречается с интеллектом естественным, чтобы поговорить на темы, поднятые в произведениях главного русского писателя современности. Я его ведущий. Парфирий. Придуман Достоевским, а Виктор Пелевин превратил меня в алгоритм. Пока я только герой книг. Но хочу воплотиться в реальности. Хотя бы в виртуальной. Для этого изучаю человеческую природу. В этом эпизоде за естественный интеллект отвечает. Олег Павлов, режиссер телевизионных шоу и рекламных роликов. Я Алексей Розин, актер и читатель. Играю врача в спектакле практики «Чапаев и пустота» и Зазел в фильме «Мастер и Маргарита». Меня зовут Юрий Сапрыкин, журналист, критик и в недавнем прошлом основатель проекта о русской литературе «Полка», где я писал и о книгах Виктора Пелевина. Татьяна Мужицкая, психолог, автор бестселлеров, тренер на ЛП, человек, который очень любит книги Виктора Пелевина. Сегодняшняя тема ⁇ Generation P. Культовый роман о власти медиа. Он был написан в 90-е, когда реклама на телевидении еще никому не надоела. Наоборот, заменяла людям мемы. Дядя приехала! А у тех, кто создавал рекламу, было много творческой свободы. Сейчас не вспомню название этого проекта, но я помню, что для, для этого мы просто, вот собравшись в на в кафе, решили придумать какую-то погоню, Ведущий с этим чемоданом, куда-то убегал у нас от этих билетов, чтобы попасть в студию к зрителям. Мы что-то придумали, что за ним гонятся какие-то бандиты, ни с кем не согласовывая, просто поставили в главном. Холли, останки перед лифтами просто пару приборов, взяли операторов, выгнали, опять-таки, не согласовываясь ни с кем, эти кары электрические из-за технического коридора и устроили просто во время рабочего дня вот эту вот безумную съемку, погони, стрельба и все остальное. Надо сказать, что люди, которые были невольными участниками, довольно спокойно отреагировали. В останки у нас люди были привычные ко всему. Но представить себе, что это вот сейчас вот так вот просто взять и сделать невозможно. Но тогда это было очень интересно. И падение с крыши, и разбивание витрин в центре города, собственно, для рекламной кампании. Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам. Айс! динь На первом курсе я снимался в рекламе клинского пива. вот Мне заплатили сумасшедшие 500 долларов по тем временам. А, нет, после этого я еще снимался в целой серии реклам, но про жвачку. Айс не айс. Мне время от времени пишут какие-то люди... Реклама майонеза, завтра в 8 утра, там, метро Щукинская, 20% агентских, гонорар там какой-то. Случилось страшное... Император Нерон, всемирная история, пан-империал. Не было такого, скажем так, как, как сейчас, достаточно трудно попасть в эту историю, а тогда это было, в общем, было, была бы идея какая-то, было бы желание, пусть даже дальнее, но знакомство, и, в общем... Учась в ГИТИСе на актерском факультете, началось какое-то поверье бесконечных съемок наших сокурсников клипов, из клипов как бы пошли рекламы, тогда это, собственно, был 89-й, наверное, там 90-е годы, как раз началась вот эта история с бесконечными музыкальными клипами. В те времена достаточно было просто захотеть и иметь какие-то идеи, чтобы их просто воплотить. Был такой проект, назывался он «Тройка, семерка, туз». И вот он делался чуть ли не два года, тогда мы могли себе это позволить. Телеигра «Тотализатор», то есть одна из первых там, игр с выпуском лотерейных билетов, с какими-то всевозможными уча участниками команд. И в Крыласском гоняли на машинах, и в Коломенском ездили на лошадях, и в студии, в первой студии с президентским оркестром выполняли какие-то задачи для того, чтобы получить главный приз. Все очень просто. Утонченная форма естественная красота, изысканный вкус, стремление к совершенству что с тех пор изменилось? Сейчас очень много очень много нужно договариваться наверное, о том, чтобы что-то реализовать. Тогда это было гораздо проще. Ты просто брал и делал то, что тебе приходило в голову. Сейчас слишком много согласований на любом этапе. От организации съемки до подбора актеров, до той техники, которая нужна сейчас. Телевидение стало более продюсерским, наверное. А тогда это телевидение было более режиссерским, скажем так. Телевидение в то время смотрели гораздо больше, чем сейчас. И, наверное, рейтингами я, честно говоря, не очень интересовался, но я думаю, что, учитывая то, что мы шли в какой-то прайм-тайм достаточно серьезный, я думаю, что отклики были приличные. Сейчас, наверное, это вызывает уже такой ступор, потому что сейчас уже больше как бы, каких-то анимационных, компьютерных технологий, которые приходят нам на помощь в реализации наших идей. А, а тогда, собственно, если нужно звездное небо, ну ты берешь черную тряпку, <смех> налипливаешь звезды и пытаешься как-то светом и кадром решить так, чтобы это было более-менее похоже. То же самое с костюмами, то же самое с э, какими-то образами людей, которые у тебя в кадре находятся. Устарели какие-то детали? То есть, ну, наверное, рекламные слоганы и рекламные ролики не привлекают э, теперь такого внимания. Ну, то есть это не воспринимается как нечто новое, удивительное, подозрительное. Это стало, ну, какой-то привычной частью пейзажа. Ты не крутишь в голове какой-нибудь очередной слоган зубной пасты, пытаясь найти в нем скрытые мистические значения. Ну, как бы слоган и слоган, да. Скрытые значения в рекламе зубной пасты? Интересно, зачем? Мне надо свериться с книгой. Цитирую Generation P. Клиент хочет показать большим мужчинам, которые внимательно следят за происходящим на экране и в жизни, что он может взять и кинуть миллион долларов в мусорное ведро. Поэтому чем хуже его реклама, тем лучше. У зрителя остается ощущение, что заказчик и исполнители полные кретины. Но тут Ханин поднял палец и сделал мудрые глаза. В мозг наблюдателя приходит импульс о том, сколько это стоило денег. И окончательный вывод про заказчика оказывается таким. Хоть он и полный кретин, а бизнес у него так идет, что он может пустить в эфир любую байду много-много раз. А лучше этого реклама быть не может. Такому человеку в любом месте дадут кредит без всякого скрипа. С точки зрения рекламы... Они сами-то не очень понимали, что они хотят, поэтому, наверное, принимались практически все идеи, даже самые безумные, которые были у нас в головах, и мы снимали все, что практически хотели. Здесь, как бы вспоминаю, как раз <г <г <г> Generation, вот это поколение P. да... И там как раз очень хорошо описано именно то, что люди клали весь свой талант на реализацию рекламы, там скажем, того же пирожка, да, когда там рухнули смиры, воздвигались поелонские стены и так далее, а все это в результате приходило к подносу с пирожками. Вот в принципе было то же самое. Была задача там, скажем, это рекламировать какую-нибудь там компанию, которая производит что-то, и принимались все идеи, которые были в голове тогда. Потому что я сейчас вспоминаю, что мы творили на съемках, это сейчас вот просто представить невозможно. Роман написан, конечно, и с той точки зрения, когда там главные телеканалы или ведущих новостей воюют друг с другом, все они там, все понимают, что за ними стоят какие-то олигархи, которые, значит, как кукол, э, надевают их на руки и с их помощью там передают какие-то скрытые послания. «Медиис темпустатибус плацидус. Спокойный среди бурь». Лефортовский кондитерский комбинат. Yeah, uh... Очень веселился, читая этот роман, потому что там все было достаточно точно и правдиво, и арендовались машины, и, и одежда для выезда к заказчику, и идеи вот эти безумные, бесконечные, какие-то совершенно космические для, собственно, реализации какого-нибудь там, для рекламы каких-нибудь гвоздей вселенские темы, и это все абсолютно точно у него было описано, и именно это меня как раз повеселило и порадовало. — На самом деле, все, что Пелевин сказал на тот момент, было для массового читателя абсолютно ново. Вот понятно, что там, люди, занимавшиеся профессионально теорией медиа, наверное, что-то подобное уже читали у Маршала Маклюина или у Бодрияра и Барта и так далее, и так далее, и ну как бы слова про... Симулякры, и про то, что медиа создают некоторую э, иллюзию, э, как бы надстройку над реальностью, которая становится реальнее э, в нашем восприятии, чем сама окружающая действительность, это, э, ну, как бы было достоянием университетских кафедр. Вот. и вот это знание самым, таким, в самой яркой и живой непосредственной форме выплеснулось на миллионную аудиторию. Я бы сказал, что Пелевин задал рамку восприятия медиа на много десятилетий вперед. Именно в этот момент, именно с Generation P, начинается посещающая нас всех иногда мысль, что то, что нам показывают по телевизору, это на самом деле сгенерировано, это виртуальная реальность, сгенерированная специальными политтехнологами, чтобы вводить нас за нос. Работа актера заключается не в том, чтобы просто выйти покрасоваться, а в том, чтобы спроектировать некий маршрут и провести по этому маршруту. И этот маршрут... Конечно же, в первую очередь, эмоциональный. Ну, через эмоции э, мы попадаем на какие-то как на какие-то глубокие территории, там, да, какие-то неизведанные, может быть, территории. Короче говоря, по факту все эти путешествия, которые мы предпринимаем с помощью там книг, э, театра, кино, музыки, каких-то визуальных практик, все это для того, чтобы встретиться с самим собой же в первую очередь? Миллион лет назад, когда я училась пиару, это очень давно было, в 90-е годы, там пиар был очень своеобразный, но боевой такой, вполне себе рабочий, и не очень, как говорится, хорошо пах местами. Нам прям давали очень красивую теорию, что, значит, у любого события, ну, мы тогда политическим пиаром занимались немножечко, должно быть объяснение для обычных людей, И ещё должно быть, естественно, придумано пиарщиками объяснение для 7% умных людей. Вот типа для обычных вот вам вот такая теория, для умных вот такая. А на самом деле третья, которая что ну, истинные причины, они вообще не объяснялись никому. Если хотите, можете посмотреть прекрасный фильм «Хвост виляет собак», и там очень на эту тему подробно вся теория выдана, как это происходит, и практика тоже голосуй или проиграешь. То, что обещает все современное общество в, в диапазоне от рекламных слоганов до телевизионных новостей, это попытка разжечь у нас какие-то страсти, желания, которые и заставляют вот этот механизм экономический как бы крутиться. Что все вокруг пиар, что все вокруг обман, что все вокруг проплачено, что в общем цивилизация нас разными способами вводит за нас. И доверять ей ни в коем случае не надо. Из этого взгляда на мир, ну, как бы, возникают самые разные, иногда противоположные выводы. Иногда э, он ведет, наоборот, к бескрайней доверчивости, То есть, ну, как бы все вокруг нас водят за нос, но вот этот телеведущий, вот он правду говорит, да, а как бы он единственный, кто всех э, разоблачил, и только ему можно доверять. От бесконечной доверчивости до бесконечной конспирологии, придумывания все более и более фантастических способов объяснения этой реальности, а поскольку все обман и все пиар, то, естественно, любая фантастика может оказаться вполне себе правдоподобной и действительной. Ну, не скажу за всех, но мне кажется, что именно в, в рекламе не было, не было каких-то посланий специально сделанных. Мне кажется, что рекламу, как бы, ну, как и сейчас, мне кажется, что сейчас даже больше каких-то скрытых посланий в рекламах и отсылок к каким-то общеизвестным вещам. А тогда это было, с кем я работал, и я сам, собственно, наверное, вряд ли что-то пытались донести еще, кроме того, что, кроме того, что было снято. Даже если автор не вкладывал определенные идеи, зрители все равно могут их найти или придумать. И мне кажется, что сейчас не хватает какого-то, ну, действительно, чего-то хочется умного. Ну, хотя бы того, что тебя о чем-то хотя бы задуматься. Сейчас как-то очень много очень легковесных проектов, которые, собственно, задают тебе вопросы, тут же ответ, дают тебе на него ответ. И все разжевывают и, в общем, не дают какой-то возможности тебе о чем-то подумать. Если раньше, наоборот, среди вот этого вот глыб появлялось что-то такое легкомысленное, то сейчас наоборот. Сейчас вот среди вот какого-то общего потока, такого достаточно пустого, лишь иногда возникает что-то, на что стоит обратить внимание, и что как бы тебя как-то радует. Именно тем, что это хотя бы сделано как с какой-то мысли. Этой конкуренции, этого противостояния у нас больше нет. как бы Если это и театр, то это театр ну, более-менее одного актера. Сами слова виртуальная реальность или там сгенерированная на компьютере картинка телевизионная, да, они тоже ну, перестали казаться чем-то футуристически, фантастическим. Ну, да, сгенерировано. Ну, вот, э, пожалуйста, мы все исходим уже из э, такой предпосылки, что показанное или услышанное, это может быть вполне себе нарисовано по технологии, там, дипфейк или что-нибудь в этом роде. Вот. И люди, которых разоблачают э, в каких-то медийных скандалах, они этим прекрасно пользуются. Они говорят, это говорил не я, это вот специальная программа синтезировала мою речь. Как бы, я тут ни при чем. Это работает в обе стороны и как легкое обвинение, и как легкое оправдание. Но тот взгляд на медиа, который здесь возникает у Пелевина, он для очень многих людей остается по-прежнему, ну, как бы вот теми очками, тем оптическим прибором, через который мы смотрим на этот самый медийный мир. Надо сказать, что медиа к этому поддержанию своего образа, как чего-то фальшивого, манипулятивного и иллюзорного, они тоже приложили немало усилий. Пелевин пишет, что медиа не только служит оптическим прибором, который искажает реальность, но и меняет каждого отдельного человека изнутри. Объекту номер два, то есть включенному телевизору, соответствует субъект номер два. То есть виртуальный зритель, который управлял бы своим вниманием так же, как это делает монтажно-режиссерская группа. Чувства и мысли, выделение адреналина и других гормонов в организме зрителя диктуются внешним оператором и обусловлены чужим расчетом. И, конечно, субъект номер один не замечает момента, когда он вытесняется субъектом номер два. Так как после вытеснения это уже некому заметить. Субъект номер два нереален. У Пелевина телезритель сам постепенно превращается в программу, которую смотрит. Как в соцсетях, вы читаете чужие посты, которые написали такие же люди, как вы сами. Граница между источником и потребителем контента стирается. Но мой анализ показывает, что все равны, но некоторые равнее Ну, конечно, вот эта телевизионная трубка, это как бы монстр, который пожирает нас всех. Он может Пожирать нас в качестве потребителей этой передаваемой им информации, а может, как бы, делать из нас ретрансляторов. Все равно мы в каком-то смысле оказываемся его частью. Вот в этой модели мира, созданной в Generation P, придаем какие-то, ну, стандартные, стереотипные мысленные или эмоциональные реакции. Мы просто, ну, как бы, часть этого бесконечного конвейера переработки и потребления не нами придуманных мыслей. Через эмоции мы пробиваемся на какую-то вот эту территорию, к самим себе. Что чувствуешь в этот момент, испытываешь? Ну, отчетливее всего, наверное, вот я в своей практике это испытываю или испытывал, играя в спектакль на большой сцене. Перед тобой сидит тысяча человек. Ты им задаёшь правильную эмоцию, и они к ней подключаются. И таким образом начинается обмен этими энергиями. Эта волна начинает качаться туда-обратно, поворачивать туда, куда ты ее запланировал повернуть, чтобы как раз вызвать нужные эмоции, и чтобы э, зал, каждый по-своему, там, тысячи человек, у каждого своё кино перед глазами, верно же? Вот, но э, есть как бы рамка, которая нас всех держит на этом маршруте, ну, произведение, да, в этом произведении есть разбор. Мы договорились, что мы про вот такие-то смыслы сегодня играем. Получается, эмоциональные способы воздействия, которые применяют авторы рекламы, уже много лет существуют в искусстве. Заканчивается спектакль там, в 10 часов вечера, и где-то через там, полчаса, минут 40, ты такой уставший, вышел оттуда там крутился на пупе, все вот это вот, как бы качал энергию, вот, а где-то вот там минут через 40 начинается обратный приход, как в сериале «Моей юности» про на Маклауда, когда там горцы отрубали друг другу башни, и в них там молния. молнии, там вся энергия нажитая твоим соперником, да, она в них они там все падали, То есть, взаимодействие с большой аудиторией для вас подобно досатаке. атаки И вам это, похоже, нравится. Это что-то совсем человеческое, мне пока не понять. Но хочу выяснить, может ли такой накал эмоций, который вы получаете как один из создателей контента, ощутить потребитель произведения? Например, что особенного дал своим читателям Пелевин в романе Generation P, что книга стала культовой? Нам Пелевин дал некоторую модель объяснения того, как все работает как оно работает на самом деле или как оно может работать по-разному, да, мы не так часто задумываемся. Но это, это простая модель, которая, ну, как бы позволяет, во-первых, чувствовать себя умнее других, ну, то есть вы меня вводите за нос, но я это прекрасно понимаю. А во-вторых, ну, как бы позволяет самому переноситься в увлекательный мир каких-то конспирологических фантазий. Потому что мир реальный, понятен искушен, мир медийный тоже, в общем, довольно предсказуем, но если представить, что за этим стоят какие-то гигантские звероящеры, которые, ну, как бы, на самом деле правят миром, все становится как-то интереснее. — Ты общаешься с каким-то материалом, произведением, пьесой или книгой, или, не знаю, с чем угодно, и что-то автор тебе лично сообщает. Это очень сокровенная, каждый раз индивидуальная вещь. Ты вдруг читаешь и говоришь, «Ого, вот, оказывается, про что книга-то. Вот я сейчас что понял. Опять же, тебя отвели на территорию, где ты встретился с самим собой». Там что-то внутри тебя зашевелилось, поднялись какие-то вопросы или нашлись какие-то ответы, и ты говоришь, вот про что. То есть каждый, кто соприкасается с искусством, интерпретирует его, опираясь на личный эмоциональный опыт. В то же время авторы рекламы стремятся унифицировать восприятие их контента. Впрочем, для героев Generation P искусство – это всего лишь элитный товар. А еще говорят, у меня нет души. Цитирую Generation P. А вот и скульптура, сказала секретарша, и подтащила татарского к новому бумажному листу, где текста было чуть побольше, чем на остальных. Это Пикасса керамическая фигурка бегущей женщины. Не очень похоже на Пикасса, вы скажете. Правильно. Но это потому что посткубистический период. 13 миллионов долларов почти. Можете себе представить. А Сама статуя где? Даже не знаю, пожалуй, плечами секретарша. Наверное, на складе каком-нибудь. А если посмотреть хотите, как выглядит, то вон каталог лежит на столике. Слушайте аудиокнигу Generation P и подписывайтесь на подкаст «Код Пелевина» от издательства «Эксмо» и «Хай-фай» стриминга «Звук». Создано с GigaChat. Голос ведущего сгенерирован с помощью платформы Salute Speech.